Ухватившись за цепь одного из этих крюков, они начали тянуть ее изо всех сил к себе, чтобы сблизить корабли. Блад, наблюдавший из квартир-дека за этой смелой операцией, закричал громовым голосом: Мушкетеры, на нас! Мушкетеры, стоявшие в готовности на шкафуте, повиновались команде с потрясающей быстротой, которая которой заключалась их единственная надежда на спасение от смерти. 50 мушкетеров бросились вперед, и над головами людей Хейтона из-за обломков носовой части засвистели пули.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 В ту секунду, когда корабли столкнулись друг с другом, пираты по команде Блада взмахнули абордажными крючьями. Тонущая Арабелла была накрепко пришвартована к виткорес. Уиллукби и Вандер Келлин, затаив дыхание, стояли на юте и широко открытыми глазами наблюдали за изумительной быстротой и точностью, с которыми действовали капитан Блат и его отчаянная команда. Но вот Трубач проиграл атаку, и Блат, увлекая своих людей, стремительно ринулся на палубу французского корабля. Корсары из рейергардной группы абордажников, руководимые Оглом, с криком перескакивали на носовую часть Викторьез, до уровня которой уже опустилась высокая корма Арабеллы. Следуя примеру своего вожака, они накинулись на французов, как гонщие собаки на загнанного оленя. А вслед за смельчаками Арабеллы на борт Викторьез бросились все остальные пираты. На палубе тонущего корабля остались только лорд Уиллогби и голландец, продолжавшие наблюдать за боем с квартердеком. Бой длился не более получаса,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 И когда он делал поворот, спеша на помощь Хактурку, Блад, стоя на квартердеке, бросил последний взгляд на Рабеллу, которая так долго служила ему и стала почти частью его самого. После того, как отцепили крюки, Рабелла несколько минут покачивалась на волнах, а затем начала медленно погружаться. И вскоре там, где она затонула, остались только маленькие булькающие водовороты над верхушками ее мачты. Блад молча стоял среди трупов и обломков,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 Передняя часть террасы прогнута, жалкие обрывки рукава прикрывали обнаженную правую руку, забрызганную кровью. Из-под волос его струился алый ручеек. Кровь из раны превращала его черное, измученное лицо в какую-то ужасную маску. Но сквозь эту страшную маску неестественно ярко блестели синие глаза, и, смывая кровь, грязь и пороховую копоть, катились по щекам слезы.